Акт 3. Сцена 1. Сад Леонато. Входят Геро, Маргарита и Урсула. Геро, сходи-ка в зал у Маргарита. Там найдешь ты Клавдио и Беатричи. Они беседуют о чем-то с принцем. Шипни ей на ухо, что мы с Урсулой в саду. И речь идет о ней. Скажи, что ты подслушала, и посоветуй, Пройти тайком в тенистую аллею, туда, где жимолость густою сетью, раскинувшись на солнечных лучах, от света и тепла загородила траву и дом, как гордый царедворец, всесильный милостью царя, толпу от царской милости загородившей. Там можно скрыться и подслушать. Это твоя забота. Не испорть, иди. Маргарита. Придет. Ручаюсь вам уходит. Геро, смотришь, Урсула, как только мы заметим Беатричи, сейчас заводим разговор о ней. Я назову его, а ты начни хвалить без меры и границ. На это я замечу, что бедняжка влюбился, к сожалению, в Беатричи. Поверь мне, меткая стрела Амура вопьется вслух и словно ранит сердце. Беатричи показывается вдали. Начнем. Смотри, она скользит в траве, как пиголица, навостривши уши. Урсула. Смотреть, как рыбка в серебристой влаге спешит на веслах золотых и жадно впивается в предательский крючок — вот истинное наслаждение ловли. И точно так у Диммы Беатричи. Смотри, смотри, плутовка притаилась под тенью Каприфолей. Начинай, я не отстану. Геро, подойдем поближе. Она должна не проронить ни грана из сладостно обманчивой приманки. Нет, ни за что. Она высокомерна, пуглива и дика, как горный сокол. Урсула. Да полно! Правда ли, что Бенедикт влюблен, как сумасшедший в Беатриче? Геро. Так говорят дон Педро и жених мой. Урсула. И вам поручено сказать ей это? Геро. Просили, да. Но я отговорила. Пусть он сгорает затаенной страстью а ей не надо говорить. Урсула. Однако, уже ли он не стоит Беатричи? Геро. Не стоит? Он? О нет, клянусь Амуром, он стоит больше, нежели кто-нибудь. Но в ней природа создала образчик надменной женщины. Ее глаза сверкают гордостью, она на все глядит с презрением. По ее понятиям, она стоит сама так высоко, что прочее не стоит и внимания. С такой любовью к собственной особе нельзя не только что любить других, но даже и прикинуться влюбленной. Урсула. Я тоже думаю, и без сомнения ей говорить об этом не годится. Она его подымет на смех. Геро. Да, ей дай хоть мудреца, хоть раскрасавца. Она сейчас отыщет в нем порог. Будь бел, румян, так годен ей сестрицы. сестрице. Будь черен, смугл, так клякса из чернил. Высок? Так шест, ушедший из голубятни, приземист, так брелок дрянной работы. Молчит, как пень, а говорит, как флюгер. Она во всем доищется изнанки. А справедливой похвалы в заслуге от ней не жди. Урсула. Да, правда, правда. В ней есть страсть язвить. И это не похвально. Геро, колоть так зло, как колет Беатричи, и, как не принято никем, нигде, не только не похвально. Неприлично. Но кто осмелится сказать ей это? «Осмелься я? Беда! Ее насмешки со света сгонят, в порошок сотрут. Такой конец грозит и Бенедикту. Нет, пусть он лучше обратится в пепел от скрытого огня своей любви, чем быть засмеянным. Такая смерть ужаснее, чем смерть от щекотания». Урсула. «Однако все-таки поговорите с ней. Услышим, что она ответит». Геру. «Нет». Уж если говорить, так лучше с ним. Подать ему спасительный совет. Стараться сердце покорить рассудку. Я, право, выдумаю про нее так что-нибудь невинное, кто знает, как силен яд лукавого словечка. Урсула. Ну нет, к чему же обижать сестру? Она не может быть так безрассудна, чтобы отказать Синьору Бенедикту. Он редкий человек, Геро. Бесспорно, первый во всей Италии, и только граф, жених мой лучший Бенедикта. «Урсула. Нет, вы не сердитесь, если я скажу, что думаю. А Бенедикт, известно, слывет первейшим смельчаком, красавцем и умницей. Геро. Да, с этим все согласны. Урсула. И он вполне достоин громкой славы. Когда же свадьба? Геро. Завтра. Каждый день. Пойдем, я покажу тебе обновки. Да посоветуй мне, как приодеться». Урсула тихо. «Она на удочке. Ручаюсь вам». Геро тихо. Когда ее поймать нам удалось, то надо согласиться, что любовь случайно успевает. Купидон одних пронзает острыми стрелами, других же ловит хитрой западней. Геро и Урсула уходят. Беатричью, выходя из чащи. «Возможно ли? Меня бронят за гордость? Худую славу заслужила я. Пора исправиться, пора смириться». И сердце дикое, как горный сокол, отдать ему ручным. Прощай же, гордость, любовью на любовь отвечу я. И нас соединит союз священный. Все говорят, ты благороден, храбр, исполнен доблести, любви достоин. На что мне отзывы чужих? Я верю не им, а собственным глазам. Уходит.